Глава 82. Звонок мобильника настиг лифт как раз тогда, когда она проходила мимо палатки, торгующей шаурмой. Приятный запах жареного лука и специй ударил ей в нос. Девушка вспомнила, что давно не ела. Солнце заливало потоками света желтоватые плиты тротуара, и окружающие ее величественные здания казались похожими на церкви. «Где ты, черт побери?» взревел в трубке знакомый голос ролс бейкер владелец и главный редактор Инквайера, был не из тех кто сдерживает свои эмоции где статья о естественных родах у меня столько пустого места в разделе стиль жизни что хоть грузовик катай послушай ролс я не хочу слушать оправдания. мне нужна статья ролс я не написала секунду помолчав главный редактор ледяным тоном изрек садись и немедленно пиши Скажи, чему посвящена сегодняшняя передавица? Не желая выслушивать упреки, прервала Ролса журналистка. — Какого хрена ты у меня спрашиваешь? — Ответь. — Ну, монаху, все о нем пишут. — Он мой брат. Телефон вновь смолк. Ты не шутишь? — наконец спросил редактор. — Я сейчас в руне. Прилетела сегодня утром. Здесь происходит что-то странное. Я еще не знаю, что конкретно, но уверена, что это станет сенсацией. Я по уши во всем этом, и мне срочно нужна твоя помощь. Молчание. Лив представила себе Ролса Бейкера, сидящим в его кабинете. Вот он выглядывает из окна на реку, а в уме подсчитывает возможные доходы от эксклюзивного материала. В ухе раздалось громкое пикание телефона. Секунду девушке казалось, что их разъединили, но нет. Что тебе нужно? Пробасил Ролс. Сейчас я направляюсь в редакцию местной газеты. Пожалуйста, позвони им. Пусть одолжат мне немного наличных, блокнот и ручку. Возможно, мне там придется задержаться и поработать за столом. Без проблем. Она услышала скрип авторучки по бумаге. Только ничего им не рассказывай. Помни, кто платит тебе зарплату. Лучше скажи, что работаешь над путевыми заметками или придумай сама. Хорошо. Телефон громко пикнул. У меня сейчас... «Разрядится мобильник. Мне понадобится подзарядка». Лиф назвала модель телефона. В ответ тишина. Девушка взглянула на экран. Чернота. Положив мобильник обратно в карман, она оглянулась и увидела приближающуюся машину.